Отправляясь в гости в другой город, я и предположить не могла, что поездка обернется таким экстремальным приключением. Я в шоке. Даже скорее, в ужасе, но все равно это сделаю. Почему? Понятия не имею. К ужасу примешивается что-то отдаленно похожее на любопытство, а еще внутренний голос нашептывает: Вперед! Где ты такое, еще попробуешь? А еще мне казалось, что Дровосек меня испытывает. Ждет, когда начну фыркать и орать, и тогда с умным видом скажет «Так и знал, что у вас городских кишка тонка». Мне не хочется, чтобы он так обо мне думал. Не хочется, чтобы считал бестолковой неженкой, которая боится ноготь поломать. Поэтому упрямо киваю и иду в дом заваривать комбикорм. Он похож на наполнитель для кошачьего туалета. Такие же неказистые гранулы, которые в горячей воде превращаются в некрасивое бурое месиво. Это вообще есть можно?» Хотя сомневаюсь, что козей есть какое-то дело до того, как выглядит еда. Главное — брюха набить. «Посоли», — посоветовал Бородачи и, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. «Она любит солёненькое». «Надо же, какая царица! Солёненькое любит!» Стараясь не смотреть на Павла, я щедро посолила содержимое миски и перемешала большой кривой ложкой. Он стоял в дверях и, привалившись плечом к косяку, наблюдал за моими приготовлениями. «Спокойно» оценивающе, чуть прищурив яркие глаза. И мне чертовски не хочется ударить в грязь лицом. Подумаешь, коза, справлюсь? Наверное. Так, — обтерла внезапно вспотевшей ладони о футболку. — Волшебное месиво готово. Что дальше? Отнеси все в хлев, и можешь приступать. Я только кивнула. Прихватила одной рукой миску с комбикормом, другой кастрюльки и поковыляла к хлеву. В маленьком сарайчике пахло сеном, прелостью и продуктами козьей жизнедеятельности. В какой-то миг я даже порадовалась, что вызвалась только подоить это чудовище, а не вычистить ее дом. Поставив кастрюльки повыше, пошла за козой. — Агриппина! — гаркнула так, что соседней березы испуганно взметнулась серая птица. — Пипа, кушать подано! Коза приблизилась и теперь подозрительно смотрела на меня. Потом обернулась к Павлу, стоящему на крыльце, явно не понимая, почему он там, а вместо него какая-то девка стоит у хлеба и машет руками. «Иди сюда», — позвала я ее. Рангатая с места не двинулась, только шею вытягивала, громко принюхиваясь. Пришлось показать ей миску с комбикормом, едва заметив которую, она тут же воспряла духом и ринулась вперед. Я только успела в сторону отскочить, когда она мимо проскочила, чуть не задев меня гладким боком. Агрипина сама заскочила за деревянную ступеньку у стены, и мне оставалось только ее пристегать кожаным ремнём к ошейнику. Пока вроде все просто. Я подсунула обесновавшееся от нетерпения скотини еду, а сама села рядышком на шаткую низенькую табуретку. Нус, приступим. С мытьем я худо-бедно справилась, как и с массажем. А вот когда пришла очередь доения, решимости немного уменьшилась Что там дровосек говорил по поводу щипков кулаков? Хоть бей, не помню. Коза уткнулась в комбикорм и поглощала его со скоростью света, громко шлепая губами. При этом не забывала подозрительно коситься в мою сторону и что-то подсказывало, что надо поторопиться, ибо когда еда закончится, стоять и спокойно терпеть мое неумелое титька мятельство она не станет. Я, склонившись в три погибели, нерешительно покрутила в руках сосок, осматривая со всех сторон, а потом потянула за него. Тоненькая стройка молока ударила прямо в нос. «Блин!» — утерлась подолом и потянула снова, в этот раз метясь в кастрюльку. Молоко звонко прыснуло на дно посудины. «Обалдеть!» — протянула, повторяя движение. «Да я просто прирожденная да яркая!» Спустя минуту я с высунутым от усердия языком самозабвенно дергала козу за вымя и радовалась своим успехам. Уровень молока резво поднимался, стройки с приятным шиканием врезались в белоснежную пенку, а потом... Еда закончилась. Пипенция вылезала до блеска миску. Носом оттолкнула я в сторону и, сердито глянув на меня, рванула в сторону. «Стой, Пипа, замри! Не надо!» Я попыталась её утихомирить, но бесполезно. Каза все больше входила в Раши, и со стервенением дёргалась, пытаясь освободиться. «Стой!» Она попыталась дотянуться до меня рогами. Не достала и от этого разозлилась еще сильнее. Засуетилась, затопала и наступила примёхонько в центр кастрюли, наполовину заполненной молоком. «Да чтоб тебя!» Я попыталась сдвинуть козу, чтобы отобрать посуду, но присела, напрочь отказываясь отдавать военный трофей. А потом, как рванет, как дернет ногой, кастрюля в одну сторону, молоко в другую, я, пытаясь увернуться от всего и сразу в третью, Хлипкая табуретка подо мной сердито крякнула и сложилась, а я повалилась плашмя на пол. Вдобавок отброшенная кастрюля подкатилась ближе и прибольно тюкнула меня по голове. И вот лежу я на полу, руки-ноги в стороны. На меня сверху вниз заинтересованно и немного кровожадно смотрят гадкая коза. Надо бы возмутиться, заорать, ну или на крайний случай всплакнуть от жалости к себе, но не хочется. Наоборот, на меня нападает дикий хохот». Я представила, как выгляжу со стороны и засмеялась еще громче. «Видели бы меня друзья-знакомые!» Прикрыв лицо руками, продолжала всхлипывать и давиться смехом. Спустя миг в хлев ворвался не на шутку встревожный дровосек, а следом за ним Бродский, который тут же бросился вылизывать молочную лужу. «Что случилось?» «Я слышал грохот». Еще бы ты его не слышал. Это было самое эпичное падение в моей жизни. Хотя нет, вру. Самое эпичное было то на дороге, когда пыталась на лабутенах удрать от кровожадного мужика с бензопилой. Засмеялась с новой силой. «Ты плачешь?» В его голосе послышалось растерянное удивление. «С тобой все в порядке? Ушиблась? Где болит?» Я поспешно убрала руки от лица. Хоть по щекам и текли слёзы, но ничего общего с истерикой и болью они не имели. «Прости, молока нет». Кое-как дёрнула плечами. «Это был неравный бой между выменем и мной, и я продула». Павел проигнорировал руку, которую я ему протянула, чтобы он помог мне подняться. Нагнулся. Легко, как маленькую, подхватил подмышки и поставил на ноги. «Чёрт с ним, с молоком!» — проворчал он, подозрительно осматривая меня от макушки до пяток. «С тобой точно все хорошо?» «Лучше не бывает». Я счастливо улыбнулась не надо было тебя заставлять этим заниматься надо улыбнулась ему искренне от души внутри будто струна лопнула то напряжение что было со мной изо дня в день из за нескончаемого бега по кругу дом работа работа дом испарилась лопнула словно воздушный шарик оставив пустоту и легкость у меня было такое чувство будто здесь в этой глуши в компании со странными персонажами я обнулила счетчик тревожности словно родилась заново перезагрузилась.